Глава 7. План Маршала и его международно-политическое значение. 1947 год. К концу 1946 года администрация США все больше стала склоняться к мысли, что экономическое восстановление Европы и укрепление своих позиций в этом регионе, куда важнее взаимопонимание СССР по германскому вопросу. Поэтому уже в январе 1947 года вместо Джеймса Бирнса, с которым у президента Трумэна начались частые конфликты не только личного, но и чисто рабочего порядка, На пост государственного секретаря США был назначен генерал армии Джордж Кэтлет Маршал, активный сторонник наступательной политики в германском вопросе. Между тем, уже весной 1947 года французское и итальянское правительства Поля Ромадью и Альчиде де Гаспери обратились к администрации президента Трумэна с просьбой, крупных поставках зерна в связи с крайне острым дефицитом аграрной продукции в своих странах. В Вашингтоне эту просьбу сразу расценили как очень подходящий момент для оглашения своих условий оказания помощи европейским державам. Главными из этих требований стали отказ от проведения просоветского внешнеполитического курса И изгнание всех коммунистов из состава национальных правительств европейских государств. В Западной Европе американский призыв был быстро принят во внимание, и уже в мае Рамадио и Дегаспери быстро провели реорганизацию своих правительств и изгнали из их состава всех коммунистов. А в июне 1947 года госсекретарь Маршал выступая в Гарвардском университете, громогласно заявил, что администрация США готова профинансировать программу экономического восстановления Европы, если таковая будет представлена самими европейцами. И спустя всего несколько дней министры иностранных дел Франции и Великобритании Жорж Бидо и Эрнест Бевин приступили к срочному составлению соответствующего проекта. В отечественной историографии Норинский, М.М., Герасимов, Д.Б., Халина, Е.М. традиционно считается, что главными разработчиками плана Маршала были сам госсекретарь США, генерал-маршал, его заместитель Дин ачесон и глава Совета по международным отношениям Джон Фостер Даллес. Однако это не совсем так. Как установили ряд историков, Грегори впервые идею плана маршала озвучил крупный американский бизнесмен и дипломат Уилл Клейтон, который все годы войны был экономическим советником военного министра США Генри Стимсона, а затем и самого президента Трумэна, которого он позднее, в августе 1946 года, назначил заместителем госсекретаря по экономическим вопросам. Примечание. Наринский, ММ. СССР и план Маршала по материалам архива президента. Новая и новейшая история. 1993 год. Номер 2 Герасимов, Д.Б., План Маршала и развитие советско-американских отношений во второй половине 1940-х годов, Москва, 1996 год, Халина, Е.М., Джордж Кэтлет Маршал и послевоенное восстановление Западной Европы, 1947-1952 годы, Челябинск, 2005 год, Gregory, Our Finest Hour, Will Clayton, The Marshal's Plan and the Triumph of Democracy, Stanford, 1993. конец примечания Teoretически, план Маршала, получивший официальное название «Программа восстановления Европы», «European Recovery Program»,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 Фактически речь шла о создании полноценного регионального механизма экономического регулирования очередных полуколоний США на европейском континенте. Естественно, советское руководство никак не могло принять подобный план международного в кавычках сотрудничества, так как он неизбежно встраивал бы СССР в мировую экономическую систему полностью подконтрольную США серьезно подрывал его суверенитет и уводил бы от него всех союзников в Восточной Европе. Как известно, первые консультации по плану Маршала состоялись в Париже 27 июня-2 июля 1947 года на совещании министров иностранных дел СССР, Великобритании и Франции. В ходе его работы быстро выяснилось, что Вашингтон, не давая никаких сведений об условиях и размерах так называемой помощи, которую он намеревался предоставить Европе, настаивал на том, чтобы был создан руководящий комитет по реализации всеобъемлющей программы экономического восстановления и развития европейских держав. Причем этот комитет должен был обладать весьма широкими полномочиями по контролю за экономическими ресурсами, торговым и промышленным потенциалом всех европейских держав в ущерб их национальному суверенитету. В такой ситуации глава советской делегации Вячеслав Михайлович Молотов заявил, что прежде чем давать согласие, американцам следует выяснить реальность кредитов, их условия и размеры, спросить европейские державы об их потребностях в кредитах и лишь затем составить сводную программу таких заявок, при этом особо подчеркнул, что европейские державы должны оставаться хозяевами своей экономики и иметь возможность свободно распоряжаться своими ресурсами и излишками. Однако Бидо и Бевин отказались принять советские предложения, и в результате 2 июля 1947 года Вячеслав Михайлович Молотов выступил с официальным заявлением, где было сказано, что принятие этого плана приведет к тому, что Англия, Франция и группа идущих за ними стран отделятся от остальных государств Европы, что это расколет Европу на две группы государств и создаст новое затруднение во взаимоотношениях между ними. В этом случае американские кредиты будут служить не делу экономического восстановления Европы, а делу использования одних европейских стран против других европейских стран в том смысле, как это будут считать для себя выгодным некоторые сильные державы, стремящиеся к господству. Советское правительство считает нужным предупредить правительства Англии и Франции о последствиях таких действий, которые направлены не на объединение усилий европейских стран в деле их экономического восстановления после войны, а на достижение совсем других целей, не имеющих ничего общего с действительными интересами народов Европы. Примечание. Правда. 3 июля 1947 года. Номер 169. Конец примечания. Сразу после этого советская делегация покинула Париж, Но, несмотря на это, главы правительств Великобритании и Франции направили своим коллегам из 22 европейских держав совместное приглашение прибыть в Париж для участия в работе конференции по плану маршала. Но уже на следующий день, к примеру Москвы, последовали лидеры Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии, о чем они уведомили Париж. Тем не менее, 12-13 июля 1947 года там состоялась конференция, в которой приняли участие главы государств и правительств 17 держав США, Франции, Великобритании, Австрии, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Греции, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Швейцарии и Турции. По итогам Парижской конференции был не только одобрен сам план маршала, но и создан Комитет сотрудничества стран-реципиентов, который должен был установить, конкретные размеры помощи для субъектов соглашения и примерные сроки и целевое назначение всех выделяемых кредитов. Кроме того, в Вашингтоне была создана специальная чрезвычайная комиссия во главе с влиятельным банкиром Полем гофманом А все текущие вопросы по координации сотрудничества со всеми странами, участницами плана маршала, прямо курировали посольство США в 16 европейских столицах под чутким и неусыпным руководством Аверала гаримана который с момента практической реализации этого плана в апреле 1948 года ушел с поста министра торговли США и сосредоточился на своих новых полномочиях. Кстати, известный советский дипломат Трояновский ОА позднее вспоминал, что именно тогда Сталин, говоря о Гарримане, прямо указал, что этот человек несет свою долю ответственности за ухудшение наших отношений после смерти Рузвельта. Примечание. Трояновский ОА через годы и расстояния «Москва, 1997 год. Конец примечания». Как известно, администрация президента Трумэна запросила у Конгресса США на реализацию плана Маршала 29 миллиардов долларов, однако реально в Европу за весь период его действия с апреля 1948 до декабря 1952 годов поступило по разным оценкам от 12,3 до 17 миллиардов долларов, причем прежде всего в Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды и Западную Германию. Более того, значительная часть всех средств проходила не в форме несвязанных или свободных кредитов, а исключительно в форме товарных поставок американской промпродукции на основе американских же, но сугубо связанных, то есть обремененных, займов и субсидий, выданных правительством заинтересованных европейских держав. Таким образом, по сути, вся так называемая «американская помощь» на практике обернулась вполне традиционным и лишь слегка модернизированным инструментом неоколониализма, предельно жестким средством привязки западноевропейских держав к американской экономике и важным инструментом активного влияния на идейно-политическую ситуацию во всех ведущих странах Западной Европы. Именно это обстоятельство, на которое сразу обратили пристальные взоры ряд видных советских экономистов, в том числе такие корифеи, как академики Варга ЕС и Струмилин СГ, проводившее по просьбе Сталина и Молотова детальную экономическую экспертизу плана Маршала и стала главной причиной отказа советского политического руководства от присоединения к нему. Между тем, в исторической науке довольно давно и предельно четко обозначились два диаметральных подхода в оценке и самого плана Маршала и его главных целей и задач. Так в ортодоксальной «Западной» Гэдис, Прайс, Грегори и в российской «Либеральной» историографии Пихоя, Р.Г., Быстрова, Н.Е., Данилов, А.А., Зубок, В.М., Халлина, Е.М., всячески утверждается, что главной целью плана Маршала было быстрейшее восстановление лежавшей в руинах европейской экономики, устранение всех торговых барьеров и модернизация индустриального потенциала ведущих европейских государств. Примечание. Гэдис. Предварительные оценки послевоенного противостояния. Новая и новейшая история, 1991 год, номер третий. Price, the Marshall Plan and its Meaning, Cornell University Press, 1955, Gregory, Our Finest Hour, Will Clayton, the Marshall Plan and the Triumph of Democracy, Stanford, 1993, Pihoya, R.G. СССР, История Великой Империи, под знаком Сталина, Москва, 2009 год, Быстрова, НЕ, СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе, 1945-1955 годы, Москва, 2007 год, Данилов, А.А., Пыжиков, А.В., Рождение сверхдержавы, 1945-1953 годы. Москва, 2002 год. Зубок, В.М. Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева. Москва, 2011 год. Халина, Е.М. Джордж Кэтлетт Маршалл, и послевоенное восстановление Западной Европы, 1947-1952 годы, Челябинск, 2005 год. Конец примечания. Более того, он де-факто реформировал старый европейский капитализм через внедрение в него высоких американских стандартов производственных практик, нормы технологий, принципиально новой этики самих производственных отношений, научной организации производственных процессов, обновление всего промышленного оборудования и экспорт новых идей. Однако в советской и российской патриотической историографии Карамурза, СГ, Полынов, МФ, Катасонов, В.Ю., Жуков, Ю.Н. Емельянов, Ю.В. Справедливо утверждается, что план Маршала вкупе с доктриной Трумена и гарвардским проектом Дэвиса представлял собой составную и чрезвычайно важную часть предельно агрессивного внешнеполитического курса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 и создание агрессивных военно-политических блоков, направленных против Советского Союза и его союзников на азиатско-европейском континенте. Кстати о том, что план Маршала является важным инструментом холодной войны, направленным своим острием против Москвы, тогда же заявил и бывший вице-президент США Генри Уоллес, ставший одним из основателей левой прогрессивной партии США, которую поддерживала и вдова его бывшего патрона Элеонора Рузвельт. Примечание. Кара Мурза. Советская цивилизация. От Великой Победы до наших дней. Москва. 2002 год. Полынов. МФ. Холодная война как способ борьбы США против СССР. «Общество. Среда. Развитие» 2008 год, номер третий, «Катасонов. В. Ю. Бреттон. Вудз. Ключевое событие новейшей финансовой истории. Москва. 2014 год», «Жуков. Ю. Эн. Сталин. Тайны власти. Москва. 2005 год», «Емельянов. Ю. В. Сталин. На вершине власти». Москва, 2007 год. Миносян, Г.Е. Левые силы США против Холодной войны, 1945-1948 годы. Американское общество на пороге XXI века. Москва, 1996 год. Конец примечания. Более того... Многие авторы, в том числе зарубежные историки, Джеффри, например, справедливо полагают, что для Сталина план маршала был переломной точкой в послевоенных отношениях с Соединенными Штатами. Примечание. Джеффри. Иосиф Сталин о Второй мировой до Холодной войны 1939-1953 годы, Москва, 2014 год. Конец примечания. Он показал ему, что с американцами больше нельзя сотрудничать, не поставив под угрозу сферу влияния Советского Союза в Восточной Европе. План Маршалла и доктрина Трумэна предвещали формирование антисоветского западного блока, и для того, чтобы оказать ему противодействие, Сталин приступил к укреплению положения Советского Союза – коммунистического лагеря в Европе. Теперь главной его задачей в послевоенной Европе стало не сохранение так называемого Большого Альянса, а ограждение Советского Блока от губительного внешнего влияния.